И чем больше расслаблялась тюремная система, тем четче выступала победоносная этика политических, и тем явственнее члены революционных партий ощущали силу свою и своих собственных законов, а не государственных. И на том пришел в Россию семнадцатый год, и на плечах его восемнадцатый. Почему мы сразу к восемнадцатому? Предмет нашего разбора не позволяет нам задерживаться на семнадцатом. С марта все политические тюрьмы, да и уголовные, срочные, и следственные и вся каторга опустели. И как этот год пережили тюремные и каторжные надзиратели, надо удивляться. А, наверное, что огородниками перебились с картошкой. С 1918 у них много легче пошло, а наш полярный, так и в 1928 еще дослуживали новому режиму, ничего. Уже с последнего месяца 1917 года стало выясняться, что без тюрем никак нельзя, что иных и держать-то негде, кроме как за решеткой, но просто потому, что места им в новом обществе нет. Так площадку между рогами на ощупь перешли и стали нащупывать второй рог. Разумеется, сразу было объявлено, что ужасы царских тюрем больше не повторятся, что не может быть никакого донимающего исправления, никакого тюремного молчания, одиночек, разъединенных прогулок и разного там ровного шага гуськом и даже камер запертых. Встречайтесь, дорогие гости, разговаривайте сколько хотите, жалуйтесь друг другу на большевиков». Сборник от тюрем к воспитательным учреждениям. Советское законодательство. Москва. 1934 год. А внимание новых тюремных властей было направлено на боевую службу внешней охраны и прием царского наследства по тюремному фонду. Это как раз не та была государственная машина, которую следовало ломать и строить заново. К счастью, обнаружилось, что гражданская война не причинила разрушений всем основным Централам и Острогам. Не миновать только было отказаться от этих загаженных старых слов, теперь называли их политизоляторами, соединенным этим названием выказывая признание членов бывших революционных партий политическими противниками и указывая не на карательный характер решеток, а необходимость лишь изолировать, и, очевидно, временно этих старомодных революционеров от поступательного хода нового общества. Со всем тем и приняли своды старых централов, а Суздальский кажется, из гражданской войны, эсеров, анархистов и социал-демократов. Все они вернулись сюда с сознанием своих арестантских прав и с давней проверенной традицией, как их отстаивать. Как законное, у царя отбитые и революции подтверждённые, принимали они специальный политпайок, включая и полпачки папирос в день. Покупки с рынка, творог, молоко, свободные прогулки по много часов в день, обращение надзора к ним на «вы», а сами они перед тюремной администрацией не поднимались. Объединение мужа и жены в одной камере — Газеты, журналы, книги, письменные принадлежности и личные вещи добритв и ножниц в камере. Трижды в месяц — отправку и получение писем, раз в месяц — свидание. Уж, конечно, ничем не загороженные окна, еще тогда не было и понятия «намордник». Хождение из камеры в камеру — беспрепятственное, прогулочные дворики с зеленью и сиренью — Вольный выбор спутников по прогулке и переброс мешочка с почтой из одного прогулочного дворика на другой и отправку беременных за два месяца до родов из тюрьмы в ссылку. С 1918 года эсерок не стеснялись брать в тюрьму и беременными. Но это все только политрежим. Однако политические 20-х годов хорошо еще помнили нечто и повыше. Самоуправление политических и от того ощущение себя в тюрьме частью целого, звеном общины. Самоуправление, свободное избрание старост, представляющих перед администрацией все интересы всех заключенных, ослабляло давление тюрьмы на отдельного человека, принимая его всеми плечами за раз, и умножало каждый протест с литием всех голосов. И все это они взялись отстаивать, А тюремные власти все это взялись отнять, и началась глухая борьба, где нервались артиллерийские снаряды, лишь изредка гремели винтовочные выстрелы, а звон выбиваемых стекол ведь не слышен далее полуверсты. Шла глухая борьба за остатки свободы, за остатки права иметь суждение. Шла глухая борьба почти двадцать лет, но они не изданы фолианты с иллюстрациями. И все переливы ее, списки побед и списки поражений, почти недоступны нам сейчас, потому что ведь и письменности нет на архипелаге, и устность прерывается со смертью людей, и только случайные брызги этой борьбы долетают до нас иногда, освещенные лунным, непервым и нечетким светом. Да и мы с тех пор куда надмились. Мы же знаем танковые битвы, атомные взрывы. Что это нам за борьба, если камеры заперли на замке, а заключенные, осуществляя свое право на связь, перестукиваются открыто, кричат из окна в окно, спускают ниточки с записками с этажа на этаж и настаивают, чтобы хоть старосты партийных фракций обходили камеры свободно? Что это нам за борьба, если начальник лубянской тюрьмы входит в камеру, а анархистка Анна Г. 1926 год или эсерка Катя Олицкая 1931 отказываются встать при его входе. И этот дикарь придумывает наказание лишить ее права выходить на оправку из камеры. Что за борьба, если две девушки Шура и Вера 1925 год, протестуя против подавляющего личность Лубянского приказа разговаривать только шепотом, запевают громко в камере всего лишь о сирени и весне, и тогда начальник тюрьмы Латыш Дукис отволакивает их за волосы по коридору в уборную. Или если, 1924 год, в арестанском вагоне из Ленинграда студенты поют революционные песни, а конвой за это лишает их воды. Они кричат ему, царский конвой так бы не сделал, а конвой их бьет. Или СР Козлов на пересылке в Кеме громко обзывает охрану палачами, и зато проволочен волоком и бит. Ведь мы привыкли под доблестью понимать, доблесть только военную, ну или ту, что в космос летает, ту, что позвякивает орденами. Мы забыли доблесть другую, гражданскую, а ее-то, ее-то, ее-то только и нужно нашему обществу, только и нет у нас. В 1923 году в Вятской тюрьме С.Р. Стружинский с товарищами, сколько их, как звали? против чего протестуя. Забаррикадировались в камере, облили матрасы керосином и самосожглись. Вполне в традиции шли Сельбурга, чтобы не идти глубже. Но сколько было шума тогда, как волновалось все русское общество, а сейчас ни Вятка не знала ни Москва, ни история. А между тем человеческое мясо также потрескивало в огне. В том состояла и первая соловецкая идея, что вот хорошее место, откуда полгода нет связи с внешним миром. Отсюда не докричишься, здесь можешь хоть сжигаться. В 1923 году заключенных социалистов перевезли сюда из Пертаминска, Онежский полуостров, и разделили на три уединенных скита. Вот скит Саватиевский, два корпуса бывшей гостиницы для богомольцев, Часть озера входит в зону. Первые месяцы как будто все в порядке. И политрежим, и некоторые родственники добираются на свидание, и трое старост от трех партий только и ведут все разговоры с тюремным начальством. А зона скита — зона свободы. Здесь внутри и говорить, и думать, и делать арестанты могут безвозбранно. Но уже тогда, на заре архипелага, еще не названные парашами, ползут тяжелые настойчивые слухи. Политрежим ликвидируют. Ликвидируют политрежим. И действительно, дождавшись середины декабря прекращения навигации и всякой связи с миром, начальник соловецкого лагеря Эйхманс объявил, да, получена новая инструкция о режиме. Эйхманс. Как похоже на нацистского Эйхмана. Не все, конечно, отнимают. О нет, сократят переписку. Там что-то еще, а всего ощутимее сегодняшнее. С 20 декабря 1923 года запрещается круглосуточный выход из корпусов, а только в дневное время до шести часов вечера. Фракции решают протестовать, из эсеров и анархистов призываются добровольцы. В первый же запретный день выйти гулять именно с шести вечера. Но у начальника Саватевского скита Ноктёва так чешутся ладони на ружейное ложе, что еще прежде назначенных шести вечера... А, может быть, часы разошлись? По радио тогда проверки не было. Конвоиры с винтовками входят в зону и открывают огонь по законно гуляющим. Три залпа, шесть убитых, трое тяжело раненых. На другой день приехал Эйхманс. Это печальное недоразумение... Ногтев будет снят, переведен и повышен. Похороны убитых хор поет над Соловецкой глушью, Вы палив в борьбе роковой. Не последний ли раз еще разрешена эта протяжная мелодия по свежепогибшим? Взвалили большой валунный камень на их могилу И высекли на нем имена убитых. Нельзя сказать, чтобы пресса скрыла это событие. В правде была заметка петитом. Заключенные напали на конвой, и шесть человек убито. Честная газета «Рот описала бунт на Соловках. Среди сэров Саватевского скита был Юрий Подбельский. Он собрал медицинские документы о Соловецком расстреле для опубликования когда-нибудь. Но через год при обыске на Свердловской пересылке у него обнаружили в чемодане двойное дно и выгребли тайник. Так спотыкается русская история. Но режим-то отстояли, и целый год никто не заговаривал об его изменении. Целый 1924 год, да. А к концу его снова поползли упорные слухи, что в декабре опять собираются вводить новый режим. Дракон уже проголодался. Он хотел новых жертв. И вот три скита социалистов — Саватевский, Троицкий и муксалнский разбросанные даже по разным островам, сумели конспиративно договориться, и в один и тот же день все партийные фракции всех трех скитов подали заявление с ультиматумом в Москве и администрации Соловков. Или до конца навигации всех их отсюда вывести — или оставить прежний режим. Срок ультиматума — две недели, иначе все скиты объявят голодовку. Такое единство заставляло себя выслушать. Такого ультиматума мимо ушей не пропустишь. За день до срока ультиматума приехал Эйхманс, в каждый скит и объявил — Москва отказала. И в назначный день во всех трех скитах, уже теряющих теперь связь, началась голодовка — Не сухая, воду пили. В Саватии голодало около двухсот человек. Больных освободили от голодовки сами. Врач из своих арестантов каждый день обходил голодающих. Коллективную голодовку всегда труднее держать, чем единоличную, ведь она равняется по самым слабым, а не по самым сильным. Имеет смысл голодать только с безотказной решимостью, и так, чтобы каждый хорошо знал остальных лично и был в них уверен. При разных партийных функциях, при нескольких стах человек, неизбежно разногласия, моральные терзания из-за других. После 15 суток в Саватии пришлось провести тайное, носили урну по комнатам, голосование, держаться дальше или снимать голодовку. А Москва и Эйхманс выжидали, ведь они были сыты, и о голодовке не захлебывались столичные газеты, и не было студенческих митингов у Казанского собора. Глухая закрытость уже уверенно формировала нашу историю. Скиты сняли голодовку, они ее не выиграли, но, как оказалось, и не проиграли. Режим на зиму остался прежним. Только добавилась заготовка дров в лесу, но в этом была и логика. Весной же 1925 показалось наоборот, что голодовка выиграна, арестантов всех трех голодавших скитов увезли с Соловков на материк, уже не будет полярной ночи и полугодового отрыва, но был очень суров по тому времени принимающий конвой и дорожный паек. А скоро их коварно обманули под предлогом, что старостам удобно жить в штабном вагоне вместе с общим хозяйством, их обезглавили. Вагон со старостами оторвали в вятки и погнали в Тобольский изолятор. Только тут стало ясно, что голодовка прошлой осени проиграна. Сильный и влиятельный старостат срезали для того, чтобы завинтить режиму остальных». Егода и Катанян лично руководили водворением бывших соловчан, в уже давно, но до сих пор не заселенное тюремное здание верхнеуральского изолятора, который таким образом был открыт ими весной 1925 года при начальнике Дуппере, и которому предстояло стать изрядным пугалом на много десятилетий. На новом месте у бывших соловчан сразу отняли свободное хождение, Камеры взяли на замки. Старост все-таки выбрать удалось, но они не имели права обхода камер. Запрещено было неограниченное перемещение денег, вещей и книг между камерами, как раньше. Они перекрикивались через окна. Тогда часовой выстрелил с вышки в камеру. В ответ устроили обструкцию, били стекла, портили тюремный инвентарь. Да ведь в наших тюрьмах еще и задумаешься, бить ли стекла, ведь возьмут и на зиму не вставят, ничего дивного. Это при царе стекольщик прибегал мигом. Борьба продолжилась, но уже с отчаянием и в условиях невыгодных. В году в 1928-м, по рассказу Петра Петровича Рубина, какая-то причина вызвала новую дружную голодовку всего Верхнеуральского изолятора — Но теперь уже не было их прежней строго торжественной обстановки и дружеских ободрений своего врача. На какой-то день голодовки тюремщики стали врываться в камеры в превосходном числе и попросту бить ослабевших людей палками и сапогами. Избили, и кончилась голодовка.